Глава тридцать пятая. Слова на бумаге. На этот раз потолок над ней бледно-зеленый. Дженис уже привыкла просыпаться в разных кроватях. Эта постель не слишком мягкая, но не слишком жесткая, и ей сразу вспоминается сказка про золотовласку и трех медведей. Дженис лежит одна, и сама не знает хорошо это или плохо. К тому времени, как все разошлись, Она приготовила сэндвичи с яйцом для себя, Фионы, Юины и Адама. Было уже полтретьего ночи. И Фиона настояла, чтобы они с Юиной остались ночевать. Хозяйка тактично отвела Дженнис в сторонку и уточнила, вместе им постелить или отдельно. На секунду Дженнис почти одолел соблазн, но теперь она рада, что предпочла разные комнаты. Наверное, Вчера ночью Адам зашёл на кухню. Он хотел поговорить с Юином и Дженнис. Поблагодарив первого и извинившись перед второй, Адам взял свой поздний ужин и ушёл к себе в спальню. Он выглядел таким маленьким, бледным и напуганным, но Дженнис показала, что в тот момент она разглядела в нём будущего мужчину. Его речь звучала уверенно, и чувствовалось, что он отвечает за свои слова. Дженис тоже говорила искренне, когда попросила у Адама прощения за то, что ни разу не спрашивала от Джони и сказала, что хочет узнать побольше о его отце и надеется, что на днях он покажет ей фотографий. Д.С. никто из них не упомянул. Лежа в незнакомой кровати и глядя в потолок, Дженис размышляет о том, что теперь будет, но безрезультатно, слишком много неизвестных. Вместо этого она решила подумать о том, как относиться к событиям, произошедшим с ней за несколько недель. В своих чувствах разобраться не просто, однако она определённо впадала в крайности. Кажется, будто её эмоции скакали в разные стороны, будто мячики в аппарате для игры в пинбол, но лунок, куда они в конце концов закатывались, было всего две. Одна выигрышная, при попадании загорается много-много звёздочек, а другая проигрышная. Через неё шарики проваливаются внутрь аппарата. Дженнис задаётся вопросом, почему раньше, когда она жаловалась на скучную жизнь, разве это не было бы лучше? Но она мгновенно отметает эту мысль. По крайней мере, сейчас она живёт в полную силу. Дженнис подсчитывает свой выигрыш в эмоциональном пинболе. Первым пунктом, разумеется, идёт ЮН. И ей хочется начать именно с него, и как она внезапно понимает, им же и закончить. Выходит в кафе с видом на Королевский колледж, сестра Бернадетта была права. Что касается Джои и миссис Би, то здесь результаты тоже только положительные. Дженис добавляет сюда остальных своих друзей и решает, что с этого момента перестанет твердить себя, что она просто уборщица. Нет ничего стыдного в том, чтобы убирать дома, но работу можно совместить и с дружбой. Ей ведь не привыкать делать несколько дел одновременно, не говоря уже о том, что она женщина, умеющая пользоваться и паяльной лампой, и пескостройным аппаратом, и бензопилой. Но ну, что касается чувств, которые у Дженис вызывает прошлое и её история, здесь не всё так позитивно. Однако Дженис рада тому, что частично сбросила с себя груз вины. Она больше не изводит себя из-за того, что плохо заботился о сестре. Конечно, нельзя сказать, что в душе Дженис воцарился мир, но она может жить с тем, что сделала с Рэем. Что, если истории нужно рассказывать не только за тем, чтобы поведать людям обо всем хорошем, что есть в жизни, но и за тем, чтобы рассказчик отпускал все плохое? и оно рассеивалось, будто облако пыли на ветру. А еще Дженис думает о Саймоне. Их совместный ланч пришлось отложить, но через несколько дней сын приедет в Кембридж, куда-нибудь ее сводит и останется ночевать. Это уж точно выиграш, да еще какой. Дженис не терпит, чтобы увидеть сына. Теперь, когда она ушла от Майка, Саймон смог честно признаться, почему избегал родителей. И Дженнис с нетерпением предвкушает, что он снова станет частью её жизни. Да и детство Саймона больше не рисуется ей в таком мрачном свете. Она была хорошей матерью и старалась, чтобы детские годы её сына были ни капли не похожины на её собственные. Также воспитывает своих детей Джой. Гораздо тяжелее думать о тех мячиках, которые проваливаются внутрь аппарата. Но их Дженнис тоже должна вытащить наружу и изучить. Начинает она с самого простого. Что делать, когда приедет Джорджи? До его возвращения осталось меньше недели. У Женис есть немного денег, но идти ей некуда. Она вспоминает, как сидела в машине возле старых амбаров, её охватывает тот же страх, но отчаяния больше нет. Она обязательно что-нибудь придумает. Теперь в ее жизни есть те, кого она может попросить о помощи. У Дженис есть друзья, и тут она сподыкается, кто для нее Юэн. Называть мужчину пятидесяти пяти лет от роду парнем как-то неуместно, а любовниками они не стали, во всяком случае пока. При этой мысли сердце Дженис начинает биться быстрее, и собственные пульс напоминает ей ритм танго, шаги в технике. Так-то. Дженнис старается сосредоточиться. Если Юин не любовник, то кто же он ей? Как-то раз она читала о шотландской паре, очень уместно ведь Юин и Забердина. И хотя их история оказалась не настолько примечательной, чтобы попасть в её библиотеку, одна фраза Дженнис понравилась. Эти мужчины и женщины жили вместе, не будучи официально женаты. И называли себя близкими соседями. А жалуя, она хотела бы, чтобы Юин тоже когда-нибудь стал ее близким соседом. Последние два мячика достать гораздо труднее, не говоря уже о том, чтобы внимательных рассматривать. Один относится к прошлому, второй к самому непосредственному настоящему. Дженис любит одного фокстерьера, но ее с ним разлучили. Мало того. Мальчик, недавно потерявший отца, тоже утратил возможность с ним видеться. Но размышления на эту тему ведут лишь в тупик. Остаётся только горевать из-за этой потери. А фраза "Он же всего лишь собака" к детцу ну никак не подходит. И вообще, как Дженнис теперь понимает, на самом деле он волк. И вот наконец пришло время подумать о матери. Здесь скрывается источник чувства вины, годами растущего внутри нее, будто опухоль. В том, что касается сестры, в душе Дженис воцарился мир, но в глубине души она уверена, что подвела маму. Особенно когда та спевалась все сильнее. И логика, и доводорассудка здесь бессильны. Дженис от них никакой пользы. Она убеждена, что именно ее поступки привели к тому, что мама запела, а потом умерла. А тот факт, что Дженис оказалась даже не в состоянии оплакивать ее смерть, только вгоняет вину глубже, будто нож в рану. Раздаётся стук в дверь и в комнату заглядывает Фиона. Я вам принесла чая. Резко вернувшись в настоящее, Дженис испытывает новые чувства, надежду, что у Фиона все будет хорошо. У нее есть все шансы наладить отношения с Адамом. За вчерашним ночным ужином Фиона рассказала, что после возвращения сына они долго разговаривали у него в комнате. Было пролито много слез, но случившееся помогло им открыться друг другу. Фиона выразила уверенность, что они оба будут вспоминать эту ужасную ночь с теплыми чувствами. Фиона садится на край кровати. Расскажите-ка о Юе не поподробнее, просит она, замечательный мужчина. Описывая их знакомство и свои нынешние обстоятельства, Дженнис вспоминает, что слышала всего две из четырёх или, возможно, пяти его историй. "Как думаете, у вас всё серьёзно?" спрашивает Фиона. Дженнис не готова делиться своими фантазиями об очень близких соседях, поэтому она лишь смеётся в ответ и благодарит хозяйку за чай. Во время завтрака Адам появляется на кухне совсем ненадолго. Сегодня суббота, в школу ему бежать не надо. Адам тих и задумчив. Дженнис размышляет о том, что сейчас жизнь этого мальчика полна потерь. Адам лишился отца, а теперь у него отобрали ещё и Деция. Когда Дженнис наливает себе вторую чашку кофе, Юин подходит к Фионе и что-то тихо ей говорит. Фиона глядит на него с удивлением. Однако в её взгляде есть что-то ещё, но что именно понять трудно. Фёна кивает Юину и дотрагивается до его руки, а потом он выходит из кухни. Дженнис бросает на хозяйку вопросительный взгляд. Юин хочет сказать пару слов Адаму. Некоторое время они с Фёной сидят вдвоём, пьют кофе и обсуждают, как хорошо себя проявили и полицейские, и соседи. Фёна ломает голову, как всех отблагодарить. А Дженнис заверяет её, что благополучный финал истории уже достаточная награда. Проходят минуты, и Дженнис всё больше одолевает любопытство, о чём Юин говорит с Адамом. Наконец, примерно через час, дверь открывается, и на кухню заходят оба. Юин и Адам не рассказывают, о чём беседовали, да и ведут себя как обычно, но Дженнис замечает в Адаме перемену. Наверняка и Фиона тоже ее видит. Конечно, Адам не превратился в беззаботного двенадцатилетнего паренька, но взгляд у него уже не такой напряженный. Он кажется спокойнее. А еще обе женщины замечают, что он плакал. Взяв тост, мальчик садится в одно из удобных кресел возле стеклянных раздвижных дверей и глядит на улицу. Дженис и Фиона продолжают болтать, но получается у них неловко. Мам, поедем сегодня в город? Да, конечно, торопливо соглашается Фиона и замирает в ожидании. Скажет ли сын ещё что-нибудь? Объяснит ли, почему хочет в город? Но Адам, невозмутимо жуёт тост. Наконец Фиона переводит взгляд на Дженнис и пожимает плечами. Похоже, он снова вернулся к нормальному для двенадцатилетнего мальчишки формату общения. Когда Юэн и Дженнис выходят из дому, она спрашивает: "О чём вы говорили с Адамом?" Тот оглядывается, словно боится, что мальчик услышит. "Потом расскажу". В Кембридже они отправляются в бар у реки для позднего ланча. Светит солнце, но уже собираются тучи. Обычный дождливый весенний день. Бар полон студентов и людей, отдыхающих после похода по магазинам, но Юэн с Дженнис находит столик возле стены и заказывает ассорти тапас с красным вином. Вы обещали рассказать про Адама, произносит Дженнис, и вдруг ей приходит в голову, что она даже не поблагодарила его за всё, что он вчера сделал. Дженнис спешит исправить оплошность, но Юин её перебивает. Изъявление благодарности его явно смущают, и его реакция напоминает Дженнис о том, как в одном человеке сочетается несочетаемое. И застенчивость сменяется твёрдой уверенностью. "Но «Ну, ты к о чём же вы говорили?" торопит его Дженнис. Хмурись, Ен глядит в бокал с вином, и Дженнис вспоминает его рассказ об утонувшем мальчике, которого он не смог спасти, когда работал спасателем в Ирландии. "Я просто спросил Адама об отце". Еон наконец поднимает глаза. "Да, мальчик сказал, что любит папу". Несмотря на все его недостатки, но я заметил, что ему это тяжело даётся. Он ведь на самом деле ещё маленький, а все дети хотят думать, что их отцы лучше. С другой стороны, иногда Адам на него ужасно злится за то, что он оставил его и маму. Джин кивает. Это всё она прекрасно понимает. Я предложил ему написать на листе бумаги всё хорошее, что связано у него с отцом. Столбик счастливые воспоминания и то, за что он его любит. А потом самое трудное. На другой стороне листа Адам должен был перечислить всё, что его огорчало и сердило. Для мальчика важно понимать, что это тоже часть личности его отца. Йоэн снова принимает со разглядывать вино в бокале. В результате складывается более ясное представление о человеке. То, что в столбике слева, правда И то, что в столбике справа тоже, и отделить первое от второго не получится. Нельзя просто взять одно и отбросить другое. Бумагу порвать можно, а человеческий характер на две половины не делится. Юэн поднимает голову. Не знаю, помогло ему это упражнение или нет. Кажется, немножко помогло. На счет собаки Фиона, конечно, дала маху, но главное, что она готова на сто процентов. Поддержать сына. Один хороший родитель – это уже очень много. Юэн пьет вино и смотрит на реку, а Дженис размышляет о том, что случилось с его матерью. Об отце Юэна рассказывал, но о матери ни разу не упомянул. И тут Дженис приходит в голову: может быть, а вдруг такой чуткий человек сумеет понять и ее историю? Дженис осознает, что просто не сможет выстраивать отношения еще с одним мужчиной, от которого ее историю придется скрывать. Юин снова переводит взгляд на нее. Ажало и пришло время рассказать свою третью историю. Эти списки на листе бумаги я не сам придумал, меня научили. Что-то случилось с вашей матерью? Да. Юин набирает полную грудь воздуха. Когда мне было 7 лет, она покончила с собой. Вот почему папа захотел изменить всю нашу жизнь. Из рыбака, который любит книги, он превратился в хозяина книжного магазина, любящего рыбалку. Сначала дело не клеилось, но в конце концов он встал на ноги, и в каком-то смысле это его спасло. Уверена, вы тоже были для него большим утешением. Когда Дженнис произносит эти слова, И становится грустно от того, что её сестра не стала утешением для мамы. Да, кивает Юин. Мы с ним выплывали вместе. Я полюбил книги, ведь в них чего только нет. Кажется, об этом приёме с листом бумаги папа тоже вычитал в какой-то книге. Со своими чувствами я справляться не умел, то в драку увязывался, то другие неприятности на свою голову находил. А сколько я из магазина конфет стащил и не сосчитать? Юин грустно улыбается. Я не знал, что делать со своей злостью. Услышал вчера крики Адама и вспомнил, что переживал сам. Должно быть, именно об этом Юин и сказал Фионе на кухне. Так вот, что отразилось в ее взгляде, сочувствие. Смерть моей матери, одна из моих историй, потому что случившаяся... часть того, кто я есть. Она изменила и меня, и папу, и наши отношения, и и он помолчал. А ещё я храню её, потому что я любил маму. Вы знаете, почему она покончила с собой? Мама потеряла ребёнка. Она ждала девочку. Папа рассказал мне об этом поподробнее, когда я подрос, а в детстве я толком не понимал, что происходит. Мне сказали, что сестры у меня не будет. А потом начались ссоры из-за выпивки. Ваша мать запила? Да. Мне кажется, она не могла вынести того, что папа по немного приходил в себя, а ей было некуда деться от своей боли. Горе отделило ее от всех. Родные ей сочувствовали, но в те времена людям просто советовали не распускаться. В рыбацкой деревне жизнь суровая. Поддержки мама не получила, поэтому она медленно спилась. и сама себя свела в могилу. Хотя нет, не так уж и медленно. Мама, женщина миниатюрная, к тому же она была полна решимости довести дело до конца. Иногда думаю, будь у неё таблетки или пистолет, она бы покинула нас намного раньше. Кровь отливает от лица Дженнис, а из её сердца уходит надежда. Теперь Дженнис знает, что никогда не сможет рассказать этому мужчине как сама довела собственную мать до смерти от пьянства она знает это так же точно как то что держит в руке бокал за окном течёт река а на небе светит солнце а признаться что она не сожалела о смерти матери тем более немыслимо она смотрит в окно и её охватывает такое глубокое сожаление что слёзы его выплеснуть не помогут дженнис встаёт Она на удивление хорошо держит себя в руках, видимо, причина в холодной безысходности. Юэн, у нас ничего не получится. Я думала, что смогу, но это невозможно. Юэн ошалеломно глядит на неё, а потом на место растерянности приходит боль. Дженнис снимает со стола сумку и пальто и притворяется, будто целиком поглощена этим делом. Дженнис, пожалуйста, не уходите. Давайте поговорим. Если она опять предложит ей обсуждать книги и истории, она не выдержит и разрыдается. А может быть, она останется? Но Юин больше ничего не говорит, а лишь молча смотрит на неё. Дженнис не в состоянии встретиться с ним взглядом. Вот она стоит на перекрёстке. Встав из-за столика, Дженнис шла, не останавливаясь. Мимо проносятся машины. в их черно-сером потоке порой мелькает проблеск цвета, который кажется особенно ярким на фоне потемневшей от марта вского ливня дороги. Велосипедисты сжимутся к обочине и старательно огибают лужи. Они проезжают так близко, что Дженни смогла бы вытянуть руку и толкнуть любого из них. У нее звонит телефон. Сначала Дженни думает, что это Юин, но на дисплее написано Стэн. Едва услышав его голос, Она сразу понимает, что случилось, беда, срывается с места и бежит. Она сворачивает за угол. Впереди показывается колледж, а к нему подъезжает машина скорой помощи.